Глава двадцать пятая. Десять лет спустя. Однажды Антуан, зажав в зубах травинку, спросил. «Почему ты так и не вышла замуж?» «Когда я осознала, что мужчина, за которого я хотела выйти, душит мою жизнь, все живое во мне, я ушла от него», — ответила Шарлотта, обрезая у кустов и деревьев засохшие ветви. Утренний свет падал сквозь перестые листья шелкового дерева и оставлял на земле четкий узор, похожий на роскошный ковер. На загорелой коже Шарлотты и Антуана танцевали пятна света. Был только он? Нет, не только. это долгая история и не для такого прекрасного дня, как сегодня. Тоже плохой конец Шарлотта пожала плечами. Для этого было неподходящее время. Но ведь у такой красивой женщины, как ты, должно быть много поклонников. Она улыбнулась и промолчала. У Шарлотты были поклонники. Много. Однако никто из них не затронул ее душу. Она знала себя достаточно хорошо, чтобы понять, что нужно ей для счастья. И она была достаточно мудра, чтобы осознать, что лучше, оставить в жизни пустое пространство, чем заполнить его ненужным. Только так можно встретить именно то, что необходимо. Цени эту пустоту. «Потенциально возможное важно не меньше, чем достигнутое», постоянно твердила она себе. Она знала, кто ей нужен. Знала, с кем бы она составила целое. Она уже встречала его, мужчину, про которого интуиция говорила, что они созданы друг для друга. Но его пространство было занято. Несмотря на то, что поначалу не думать о нем казалось таким же невозможным, как не дышать, она научилась жить со своей тоской, хотя в глубине души знала, что он тот самый. Ведь порой просто знаешь, и все.